Капитаны вышли вперед. Оба из третьего старшего, хотя всем было известно, что Томми играет лучше любого из них, кинули монетку. Кто будет выбирать первым? И капитан, которому повезло, поднял глаза на ребят. Гляньте к на него, сказала одна из девчонок у меня за спиной. Он совершенно уверен, что его возьмут в первую очередь. Только поглядите, что-то смешное в нем в тот момент действительно было и думалось. Да. Если он и правда такой идиот, он заслужил то, что сейчас произойдет. Другие ребята делали вид, что им плевать на капитанский выбор, что им все равно, какими по счету они окажутся. Одни тихо переговаривались, другие перевязывали шнурки, третьи просто разглядывали свои бутсы, вязнущие в грязи. Но Томми смотрел на старшего мальчика с таким энтузиазмом, словно его уже выкликнули. Лора, пока шло распределение игроков, все время гримасничала, повторяла сменяющие друг друга выражения лица Томми. В начале радостный пыл, потом, когда выбрали четверых, а его еще нет, тревога, и о задаченности, наконец, когда он начал понимать, к чему идет дело, боль и отчаяние. Я, впрочем, смотрела на Томми и на Лору, не оборачивалась. О том, чем она занята, я догадывалась по общему смеху. и п о д з а д о р и в а ю щ и м репликам девочек. Потом, когда Томми остался один и мальчишки начали ухмыляться, я услышала голос Рут. Начинается. Внимание. Семь секунд. Шесть. Пять. Она не до считала. Томми громко завопил, а игроки теперь уже смеявшиеся открыто побежали к южному игровому полю. Томми сделал несколько шагов за ними. Не знаю почему. то ли инстинкт п о д с т р е к а л его погнаться и поквитаться, то ли он впал в панику из-за того, что его бросили одного. Так или иначе, он сразу остановился, стоит, лицо багровое, смотрит им в след. Потом раздались его вопли, бессмысленная смесь похабных ругани и угроз. Припадков т о м м и мы к тому времени уже повидали много, так что мы спустились на пол и разошлись. О павильону. Начали бы разговаривать о чем-то еще, но томми все время было слышно, и хотя поначалу мы только пожимали плечами и старались не обращать на выкрики внимания, в конце концов, может быть, через целых десять минут после того, как мы в первый раз отошли от окон, мы опять встали на табуретки. Другие ребята уже совсем скрылись из виду. Его плетомми теперь летели в разные стороны, а не в одну. Он бушевал, потрясал кулаками, посылал проклятия небу, ветру, ближайшему столбу забора. Лора сказала, что он, наверное, репетирует Шекспира. Какая-то другая девочка заметила, что при каждом выкрике он поднимает и отводит ногу, как к о б е л ь который делает по маленькому. Я и сама обратила внимание на это движение ногой. Но прежде всего мне бросилось в глаза то, что всякий раз, когда он с силой ставит ногу обратно, Вокруг брызгами разлетается грязь. Мне опять пришла на ум его драгоценная тенниска. Но он был слишком далеко, чтобы я могла увидеть, сильно ли она испачкана. Все-таки это немножко жестоко, сказала Рут. Так его заводить? Хотя, конечно, сам виноват. Научился бы собой владеть, оставили бы в покое. Нет, не оставили бы. возразила Ханна. Грэмка такой же обидчивый, но они из-за этого только осторожнее с ним себя ведут. На д Томми издеваются, потому что он бездельник. Тут все заговорили разом о том, что Томми ни одной попытки даже не сделал проявить себя творчески, о том, что он ничего не выставил на весеннюю ярмарку. Мне кажется, все в тот момент втайне желали. чтобы из корпуса вышел кто-нибудь из о п е к у н о в и забрал Томми. И хотя мы в этом очередном заговоре против Томми не участвовали вовсе, зрительские места мы как ни крути занимали, и теперь нам было немножко совестно. Но никто из о п е к у н о в не появлялся, и мы продолжали объяснять друг другу, почему Томми сам во всем виноват. Когда наконец Рут посмотрел на часы, И хотя время еще оставалось, с к а з а л а что пора возвращаться в главный корпус, спорить никто не стал. Томми, когда мы выходили из павильона, еще буйствовал. Корпус был слева от нас, а Томми стоял на поле прямо перед нами.